«Вот это ваше приспособление можно переделать так, что оно будет работать только на одного дракона!» Многозначительно произнес профессор Броуди, заведующий кафедрой прикладной боевой магии. «Да, мы не кинулись с места в карьер. Прежде решили попробовать изловить Грайзира другими способами. И я согласилась. Тем более, что Магрит, в чьих руках была вся мощь Академии, то есть без ее распоряжения никто ничего делать не мог, настаивала на этом. Несмотря на то, что наш план она в целом нашла разумным. Поэтому на следующий день, после пресловутого письма, мы всей командой заседали в лаборатории при боевой кафедре. а дотошные магистры внимательно изучали мои приспособления охотницы. Кстати нашли их достаточно интересными. Очень тонкая работа, Сказал Броуди, впервые взяв в руки мое приспособление для установки ловушек. И оригинальная Никому прежде не приходило в голову делать подобные ловушки. Мне стало приятно. Я даже испытала некоторую гордость за магов своего мира. А вот вечером у нас с Рейнольдом опять ничего не было. Дракон, похоже, решил оставить меня в покое опасаясь, что я передумаю выходить за него замуж. Или уж не знаю, что он там решил. Так я и заснула на другом конце необъятной кровати, лишь слушала напряженное дыхание борющегося с собой дракона. Облегчать его мучения не собиралась, ведь я еще не до конца насладилась под забытой местью за вечер при свечах и прочее. У меня самой влечение как-то заснуло, под гнетом непростых мыслей о том, как изловить Грайзира. И вообще пресловутое письмо выбило меня из колеи. Где-то очень глубоко я немного боялась самой себя. Ведь еще несколько месяцев назад я наверняка захотела бы присоединиться к Ивану. Он сумел ловко воззвать к моим инстинктам охотницы. И я не была уверена на все сто процентов, что сейчас мне не захочется устремиться за ним. В смысле, какой-то крохотной части меня не захочется. Той части, которая еще немного верит, что есть драконы, которых нужно безжалостно уничтожать. Потом, за завтраком, я снова читала волшебную книгу, познавала местный язык. Было интересно произносить непривычные звуки, не переводить их в голове, но понимать, что они значат. И радовало, что фразы Рейнольда, да и его друзей, перестали казаться мне тарабарщиной. «Прекрасно!» — сказал Родвер по поводу наладки сети. «Ведь мы не можем раскинуть просто сеть на дракона. Так в нее могу попасться, например, я. Нам нужно прицельное оружие». «А можно сделать так, чтобы жертва с полной гарантией не заметила» что запуталось в этих нитях?» — спросил Рейнольд. «И если даже заметит, чтобы не сумела снять. А то я, знаете ли, с легкостью обнаружил и обезвредил это в свое время». «Это вопрос к профессору Барлору. Он специалист по таким вещам», — ответил Броуди. Барлор задумался, потом сказал. «Можно, но нам потребуется время». «А сколько у нас времени, мы не знаем», — заметил Рейнольд. «Хотя, пока мы не охотимся на врага открыто, он обещал не убивать никого вне Драконьего острова. Обедокурить на острове он пока вряд ли отважится. Думаю, мы можем немного подождать, пока вы работаете над оружием». «А между тем, сегодня четный день недели», — подумала я, — Не исключено, что Иван будет ждать меня на набережной. А когда не приду, предпримет что-нибудь опасное. Почему-то мне стало очень тревожно от этой мысли. чуть Чутье охотницы подсказывала что лучше бы мне прогуляться на набережную в черном платье, как бы опасно это ни было. Мой отказ или нежелание попасться в ловушку может очень разозлить Грайзира. Он ведь... Сейчас мне казалось, что он предлагал перейти на его сторону вполне искренне. И то, что я не побежала к нему, роняя тапочки, разочарует его и спровоцирует на... Не знаю на что. Надеюсь, не на первое убийство. Проклятие. Нужно хотя бы раз переспать с Рейнольдом, в конце концов. А то вляпаемся в очередную неприятность, так и не познав друг друга. Все к этому идет. Но в тот же вечер никакой романтики у нас опять не получилось. Два профессора, Барлор и Рейнольд, засели в лаборатории Барлора, рисовали план размещения еще не собранных ловушек. Потом работали с самими ловушками. Вскоре к ним присоединился Броуди. Первое время я пыталась вникать, потом с прискорбием признала, что мне не хватает магического образования, чтобы участвовать в разработке. Я устроилась в кресле с самоучителем языка и оттачивала свои знания в местной лингвистике. Понимала уже очень хорошо, и мне было интересно. Ведь большая часть самоучителя была не бестолковым набором фраз, а книгой по древней истории этого мира. И вдруг я почувствовала, как скрутило живот. Мне очень захотелось в туалет. Странно. Прежде я никогда не могла пожаловаться на слабость желудка. Я поинтересовалась, где здесь находится небезызвестное место. И Рейнольд, разумеется, взялся проводить меня лично. Он по-прежнему считал, что мне нельзя ни на секунду оставаться без его присмотра. Возле туалета он поцеловал меня, словно на войну провожал, и открыл передо мной дверь. Я срочно заперлась, бросилась в кабинку, поражаясь на себя. Наверное, это издержки иномирового питания. И тут...